Глава 16 Максвелл спрыгнул с шоссе в том месте, где начиналась лощина гончих псов И несколько минут простоял, вглядываясь в скалистые утесы и резкие очертания осенних обрывов Дальше по лощине, за желто-красной завесой листвы, он увидел крутой каменистый склон, холма, кошачья берлога на вершине которого, как ему было известно, стоял, уходя высоко в небо, замок гоблинов, где проживал некий Отул. А внизу, в чаще, прятался обомшилый каменный мост, обиталище троллей. Час был еще ранний, потому что Максвелл отправился в путь задолго до рассвета. На траве и кустах, до которых еще не добралось солнце, поблескивала ледяная роса. Воздух оставлял во рту винный привкус – А глубизна небо была такой нежной и светлой, что оно словно вообще не имело цвета. И все это, и небо, и воздух, и скалы, и лес, было пронизано ощущением непонятного ожидания. Максвел прошел по горбатому пешеходному мостику, перекинутому через шоссе, и зашагал по тропинке, убегавшей в лощину. Вокруг него сомкнулись деревья, он шел теперь по затаившей дыхание волшебной стране, Максвелл вдруг заметил, что он старается ступать медленно и осторожно, опасаясь нарушить лесное безмолвие резким движением или шумом. С балдахина ветвей над ним неторопливо кружа слетали листья, трепещущие разноцветные крылышки и устилали землю мягким ковром. Тропку перед ним торопливым клубочком перебежала мышь, и опавшие листья даже не зашуршали под ее лапками. Вдали стрекотала голубая сойка, но деревья, Приглушали и смягчали ее пронзительный голос. Тропка разделилась на две. Левая продолжала виться по лощине, правая свернула к обрыву. Максвелл пошел по правой тропинке, ему предстоял долгий и утомительный подъем, но он не торопился и был намерен устраивать частые передышки. В такой день, подумал он, просто грех спешить, экономя время, которое можно провести здесь, среди красок и тишины. Крутая тропинка петляла, огибая огромные припавшие к земле валуны в бахроме седых лишайников. Ее со всех сторон обступали древесные стволы, грубая темная кора вековых дубов оттенялась от ласной белизной берез в мелких коричневых пятнышках, там, где тонкая кора скрутилась в трубочку, но все еще льнула к родному дереву, трепеща на ветру. Над грудой валежника поднималась пирамида Ариземы осыпанная багряными ягодами, и лиловые листья обвисали, как рваная Максвел не спеша взбирался по склону, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и вдохнуть аромат осени, окутывавший все вокруг. В конце концов он дошел до лужайки, на которой опустился автолет Черчилла, когда тролли наложили на него заклятие. Отсюда тропа вела прямо к замку гоблинов. Он постоял на лужайке, переводя дух А потом пошел дальше На огороженном жердями пастбище Доббин, или другой очень похожий на него конь Общипывал редкие пучки скудной травы Над башенками замка кружили голуби А в остальном он казался вымершим Внезапно благостная тишина утра Была нарушена оглушительными воплями И из ворот замка Вывалилась орава троллей Которые двигались довольно странным строем Они шли тремя вереницами И каждая вереница тянула канат Совсем как волжские бурлаки в старину Решил Максвелл, вспомнив картину Которую ему как-то довелось увидеть Тролли выбрались на подъемный мост И Максвелл увидел, что все три каната привязаны к большому обтесанному камню. Тролли волочили его за собой, и он, подпрыгивая на мосту, глухо гремел. Старый Добин дико ржал и бегал по кругу с внутренней стороны забора, вскидывая задом. Тролли тяжелой рысцой спустились по траве, Темно-коричневые морщинистые злобные лица, длинные сверкающие клыки Спутанные гривы волос, дыбящиеся больше обычного А позади них, поднимая клубы пыли, грузно полз камень Из ворот замка выплеснулась кипящая волна гоблинов Которые, размахивая дубинками, мотыгами, вилами Короче говоря, всем, что подвернулось им под руку Максвелл поспешно посторонился, пропуская троллей Они бежали молча, решительно Всем весом налегая на канаты А за ними, испуская пронзительные воинственные клики Мчалась орда гоблинов Впереди, тяжело переваливаясь Несся мистер Отул Лицо и шеи у него были синими от гнева А в руке была зажата скалка В том месте, где Максвелл сошел с тропы Она круто уходила вниз по каменистому склону, к лужайке фей. Камень, который волокли тролли, над самым спуском ударился о выступ скалы и подпрыгнул высоко в воздух. Канаты провисли, и камень, еще раз подпрыгнув, стремительно покатился по склону. Какой-то тролль оглянулся отчаянно завопил, предупреждая остальных, бросив канаты, тролли кинулись в рассыпную. Камень, набирая скорость, с каждым оборотом промчался мимо, обрушился на лужайку, опять подскочил, остановился. Оставив огромную вмятину И скользнул по траве к деревьям Поперек бального зала фей Протянулась безобразная полоса Вывороченного дерна А камень ударился о ствол могучего дуба В дальнем конце лужайки И, наконец, остановился «Гоблины!» Оглушительных реча кинулись в лес за разбежавшимися похитителями камня Преследуемые вопили от страха преследователи от ярости По холму раскатывалось эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множество тел Максвелл перешагнул через тропу и направился к огороженному пастбищу Старый Добин уже успокоился и стоял, положив морду на верхнюю жерть, словно ему нужна была подпорка Коун с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма.